«А, все же решился карту взять?» — с оттенком удовлетворения произнес Калвин. «Сейчас принесу». «Да не надо». Ленивым взмахом руки остановил я собравшегося отправиться за картой владельца таверны. Напустив на себя самый простодушный вид, выдал. «Я же ее еще в прошлый раз запомнил». «Как? Как запомнил?» У ошеломленного моими словами Тьера Труно банально отвисла челюсть. «Да вот так», — сделанным безразличием ответил я, с трудом сдерживая ухмылку. Оставив в покое глупо хлопающего глазами Калвина, я взялся за лежащий на столе змеиный посох и по-быстрому замотал его обратно в плащ лича, чтобы зловещий магический предмет не мозолил людям на улице глаза, заставляя шарахаться от меня в сторону и бежать за инквизиторами. Повесив, как и ранее, посох на одно плечо, а стреломет на другое, левой рукой я ухватил было сундучок братьев Хайнц. Почти коснулся крышки рукой и тут же отдернул пальцы, ощутив легкий укол укус насыщенной стихии земли, в которой примешивалось еще что-то, заставившее кончики пальцев мгновенно похолодеть. Покосившись на братьев магов, усиленно изображающих полное равнодушие ко всему происходящему за моим столом, Я криво усмехнулся и покачал головой. Аккуратно, не касаясь стенок сундучка, вытащил из него кошели и все векселя и рассовал добытое по внутренним карманам плаща. оставил содержащий какую-то хитрую магическую ловушку сундучок на столе, цапнул за лямки свой походный мешок, до сей поры мирно пролежавший возле стула вышибалы, и вышел прочь, Еще раз с усмешкой посмотрев на едва не скрипящих зубами Хайнцев, Отправился на мансардный этаж таверны размещаться на постой. Но в снятой комнате пробыл совсем недолго. Разобрался со своими вещами и вышел с изрядно полегчавшим мешком. В нем лежали лишь мешочек с алмазами, слиток золота, стопка векселей, переложенных из карманов плаща, добытая расписка Хайнцев. И прихваченный из подземелья клочок бумаги. Ну и ты кошель с монетами еще прихватил. На случай, если кто-нибудь из местных продажных стражников привяжется ко мне по поводу открытого ношения оружия. В зале таверны тоже не задержался, хотя есть уже очень хотелось. Вышел на улицу, поднял ворот плаща, чтобы ветер не задувал, и потопал на окраину города. Катеми а там посложнее пришлось. Все дедово семейство так обрадовалось, увидев меня. насилу отбился от приглашения остаться на ужин и рассказать о том, что со мной приключилось за последние дни. Очень непросто я от застолья увильнуть и не обидеть при этом хороших людей. Но дела не ждут. Из всех хранящихся в доме от ими вещей я забрал лишь одну. Самую ценную в данный момент – Пообещав забрать остальное завтра, быстро покинул дом. Спросил лишь уже на пороге, где мне инквизиторов отыскать. После этого пришлось возвращаться в центр Римхала к одному неприметному двухэтажному зданию близ городской церкви. «Ныкайся!» Поднимаясь на высокое каменное крыльцо, велел я бесу, брюжавшему всю дорогу и отговаривавшему от глупой затеи сунуться в логово святош. С легким хлопком нечисть исчезла. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и решительно протянул руку к бронзовому кольцу на двери. На мой стук вскоре выглянул какой-то пацаненок лет 12-13 в простой домотканной одежде. Наверное, служка. — Отец-предстоятель здесь? — спросил я. С любопытством разглядывающий меня мальчишка утвердительно кивнул. Достав из кармана заблиставшую в ночи звезду света и удерживая ее за цепочку в вытянутой руке, я сказал. «Пойди и доложи ему, что его срочно хочет видеть человек с таким знаком». «Ага, сейчас», — обмер мальчуган и опрометью бросился внутрь дома. Даже дверь за собой не закрыл. Чем я и воспользовался, пройдя в холл. Недолго ждать пришлось. Спустя буквально минуту, По лестнице со второго этажа скатился смахивающий на колобка мужичок-толстячок в сутане. Да не один, а в компании четверых дюжих братьев-инквизиторов, облаченных в черное с багряным окаймлением хламиды. Ну и последним явился Слушка. Но тот не спустился в холл, а остановился наверху лестницы, обратившись вслух. «Почему она светится?» Не поздоровавшись и даже не представившись, требовательно вопросил чересчур упитанный Светоша, вперевшись взглядом в звезду света, которую я после недолгих размышлений повесил себе на шею. «Что?» — удивленно уставился на нее я, никак не ожидавший такого вопроса. «Почему твой знак доблести светится, указывая на наличие поблизости проявлений тьмы?» Склонив после этих слов голову, я с интересом уставился на излучающую яркий белый свет звезду. Вот, оказывается, от чего она так засияла. А вовсе не из-за того, что сегодня была темная безлунная ночь. Опомнившись, я поднял взгляд на старшего инквизитора и, коснувшись левой рукой торчащего из-за плеча свертка, туманно объяснил. «Это-то меня к вам и привело», и доверительным тоном обратился к толстяку в сутане. «Где мы с вами можем поговорить без лишних глаз и ушей?» Отец-предстоятель Мартис, а это был именно он, судя по его сходству с данным мне Торвином от ими описанием, на мгновение сощурился, пристально разглядывая меня. А затем, неожиданно расплывшись в добродушной улыбке, заверил. «Конечно, конечно! Найдется у меня место для доверительной беседы, брат во свете!» И очень вовремя предложил. А то я уже малость струхнул, полагая, что меня хотят принять в здешних застенках подземельях. «Давай поднимемся в мой кабинет». «Давайте», — легко согласился я. Старший инквизитор, посторонившись и указав мне направление движения рукой, отрывисто бросил своим подчиненным. «Свободны». Кабинет отца предстоятеля Римхальского отделения Ордена Несущих Свет — оказался небольшим и очень простенько обставленным. Никаких там бюро из красного или черного дерева, столов из моренного дуба, огромных кожаных кресел и толстенных кашнирских ковров на полу. Мебель из обычной лиственницы, стулья даже не мягкие, а ступать приходится по травяным дорожкам. В общем, полное отсутствие роскоши. Странно даже, учитывая облик святоши, явно не отказывающего себе в маленьких радостях жизни. Прикинувшись эдаким добродушным дядюшкой, отец Мортис спокойно наблюдал за тем, как я устраиваюсь. Не торопя и не мешая, просто дождался, пока я брошу свой походный мешок на пол у стола, повешу стреломет на спинку стула, сниму с плеча затянутый в черную материю продолговатый предмет и разверну его. «Откуда это у тебя?» Вскричал старший инквизитор, подскакивая со стула и едва не опрокидывая его при этом. «О, это довольно занятная история», — усмехнулся я, устраиваясь поудобнее у стола, и посерьезнев кивнул на змеиный посох. «Об этом мерзком предмете и о том, каким образом он попал мне в руки, я и хотел вам поведать». «Хорошо, говори», — чуть успокоившись и усевшись обратно на стол разрешил святоша. Не так сразу, отрицательно покачал я головой, думаю, будет вполне уместно, если к нашему разговору присоединится еще одна заинтересованная сторона. О чем ты? Недоуменно нахмурился отец Мортис. Какая еще сторона? Отче, вам ведь, несомненно, известны негласно обретающиеся в Римхале служащие охранки. Разумеется, такими сведениями глава римхальских инквизиторов обладал в чем я, впрочем, и не сомневался. Однако пришлось прождать почти час, прежде чем люди отца-предстоятеля добрались до старшего служащего третьей управы и передали ему приглашение незамедлительно заглянуть в гости. Ну, хоть поужинал, до монастырского вина вдоволь напился, пока с отцом Мортисом серомундирника ждал. И правильно, как выяснилось, сделал, что не стал отказываться от предложенного старшим инквизитором угощения. А то бы оголодал всерьез, так как разговор со святым отцом и Астархом Рабле сильно затянулся, завершившись уже глубоко за полночь. На один только обстоятельный рассказ всей этой истории эпопеи с походом за кристаллом-накопителем ушел не один час. Пришлось все в мельчайших подробностях поведать, умолчав лишь о действительно несущественных деталях, не имеющих совершенно никакого отношения к делу. «Ну и правда, зачем моим собеседникам знать, что я поглотил два всполоха тьмы после того, как сдох мой оберег, или проявившийся под истончившейся кожей перламутровой чешуе?» А так, совершенно все рассказал. «Вот только восторга моя захватывающая история у слушателей не вызвала. Оба мрачные стали, будто я о смерти их любимых родственников поведал». «Ну да, ну и понятно». Радоваться тут нечему, когда почти сотни людей в лапы к темному годило. Но, скорее всего, отец-предстоятель и серомундирник просто представили, как получат по шапке от вышестоящего руководства, когда оно прознает о том, что творится в этих краях. В развернувшееся оживленное обсуждение возможных действий я почти не вмешивался. Разве что пару дельных советов дал». Например, предложив повязать разом главарей мало крупных шаек, а также их ближайших подручных, да хорошенько их допросить. Ведь ясно, что всего пара никому доселе неизвестных злодеев не могла организовать поставку такого количества живого товара. Нет, тут явно действовала весьма значительная группа злоумышленников, так что наверняка во всем этом темном предприятии замешана одна из местных банд. Да и другие шайки можно смело прессовать за сокрытие и пособничество. По-любому ведь местная шпана что-то слышала, что-то видела, что-то знала, но отчего-то никто из них не явился немедля к отцу-предстоятелю с рассказом о сношениях их подельников с темными. А Астарха я вдобавок надоумил заняться городской стражей, а заодно и римхольским владетелем. Уж не содействует ли кто из них злодеям поганым? Иначе с чего здесь допустили такой бардак, что люди бесследно исчезают, и никто о том ни сном, ни духом? Еще один путь, долженствующий вывести на нужных людей, я измыслил в самый последний момент перед тем, как серомундирник ушел. Предложил потрясти местное отделение банка, судную контору, принадлежащую братьям-духовникам, и всех подпольных ростовщиков на предмет получения золотых слитков, подобных моему. Не могли же они бесследно исчезнуть. Ладно, алмазы могли оставить, не перепродавая. Но золото наверняка обернули в звонкую монету, либо в векселя. Я во всяком случае уже горел желанием избавиться от ценных, но очень уж тяжелых слитков. Так вот вечер и прошел. «А тебе есть где переночевать, Керидан? обеспокоился отец Мортис, когда Астарх храбле покинул нас. Да тут же великодушно предложил. «Оставайся-ка ты у нас». Он громко воззвал к мальчишке-послушнику, что еще тоже не ложился спать в столь поздний час. «Поль, Поль, приготовь одну из свободных комнат брату Паладину». Едва не поперхнувшись вином, которое потягивал время от времени из серебряного кубка, я замахал рукой, отказываясь от сомнительного удовольствия остаться на ночевку у добрых-предобрых инквизиторов». А когда откашлялся, с жаром заверил отца представителя. «Нет-нет, у меня есть где остановиться. И комната уже даже оплачена». «Ну, как хочешь», — не стал настаивать отец Мортис. «Тогда на этом, пожалуй, все. Встретимся завтра вечером, обсудим первые итоги». «Наверное, да». Я поднялся со стула и, вроде как спохватившись, обратился к святоше. «Ах да, святой отец, чуть не забыл». Немного помявшись для приличия, спросил, «Вы не могли бы мне посодействовать в приобретении магических предметов защитного характера?» «Что конкретно тебе нужно?» Остановившись у стола, осведомился старший инквизитор. «Ну, как минимум амулет с кругом отражающего света и какую-нибудь безделицу, поддерживающую кинетический щит». Выдал я свои чаяния и затаил дыхание. «Хорошо, сейчас Поль принесет все, что тебе требуется». Даже не задумавшись над моей просьбой, пообещал отец Мортис. Ни одного вопроса не задал, хотя, по идее, должен был. Столь мощные магические предметы кому попало не раздают. Но я же теперь вроде как паладин, как и все обладатели звезды света. Так что мне, наверное, можно. Отлично, выразил я искреннюю радость таким поворотом дел и полез в свой мешок. За деньгами понятно? «Платить ничего не нужно», — сказал отец Мортис, догадавшись о моем намерении. Он кивнул на змеиный посох, который был отставлен после начала разговора в сторонку к дальней стене. «Отпишусь, что выдал амулеты в качестве вознаграждения за него». Поль, повинуясь указаниям отца представителя, быстро притащил откуда-то небольшую коробочку, в которой лежал защитный амулет в виде небольшого рубина заключенного в золотой круг, украшенный тонкими рунными письменами, а также медальон лунного серебра, сплавленный в металл алмазной звездой, сияющей на небосводе. Здорово! Вновь порадовался я, тотчас за грабастов магические предметы. Как ты и просил, круг отражающего света и кинетический щит пятого класса защиты, уведомил меня отец Мортис. Разведя руками, он произнес с извиняющимися нотками в голосе. «Увы, чего-то мощнее у нас тут нет. Не требовалось как-то ранее». «Ничего-ничего, мне и этого достаточно», — уверил я его. Покосившись на украдкой трущего глаза и позевывающего мальчишку, усмехнулся и указал на него взглядом святому отцу, на что тот незамедлительно отреагировал. Поль, сейчас проводишь брата Паладина до двери и немедленно спать. Послушник ваш, про формы ради осведомился я у отца Мортиса, глядя на встрепенувшегося и энергично закивавшего мальчишку, показывающего, что он, дескать, все уяснил. Что? Сначала не понял инквизитор, погрузившись в какие-то раздумья. А потом, когда я повторил вопрос, облегченно улыбнулся. А, Поль. Он отрицательно покачал головой. «Нет, не послушник. Сынишка моего брата. Я его перед поступлением на боевой факультет духовной семинарии натаскиваю». И с отеческой гордостью объявил, глядя на племянника. «Тоже вот хочет паладином стать. И с оружием в руках рот людской защищать от мерзкой нелюди, нежити и нечисти». «Ну-ка, ну-ка», — вроде как заинтересовался я, — Мгновенно ухватившись за подвернувшуюся возможность вызнать кое-что очень важное для себя, и с подначкой спросил у Поля. «А как -ка, будущий рыцарь света, у какой не люди имеется чешуя цвета серого перламутра?» «Ну...» — откровенно растерялся мальчишка. Помялся с минуты сосредоточенно размышляя и, покраснев, опустил глаза. «Не знаю». «Нет, все-таки надо использовать в обучении розги», — с досадой высказался отец-предстоятель. Укоризненно покачав головой, вздохнул. «Поль, ну как же можно забыть о таком? Ведь чешуя цвета серого перламутра имеется только у одного существа во всех трех мирах, у истинного врага рода людского, темного ангела. Отвесив челюсть до пола, я чуть себя не выдал». Повезло, что вовремя опомнился и сделал вид, будто это я зеваю так широко, прежде чем удивленно уставившийся на меня инквизитор успел о чем-то спросить. «Ладно, пойду я. Спать охота просто страсть». Быстренько распрощался я с гостеприимным отцом-предстоятелем и чуть ли не галопом убрался из его кабинета. Лишь выбравшись на крыльцо и закрыв за собой дверь, позволил себе нервно хохотнуть. «Темный ангел, надо же!» Я потопал в драконью голову, сожалея на ходу о том, что не удалось выяснить у святош, кто же я такой. Ну, тут уж ничего не поделать. Видать, не слишком хорошо знаком с разными видами нелюди отец Мортис. Раз не смог припомнить ни одного обладателя перламутрово-серой чешуи, кроме единственного и неповторимого темного ангела. Два последующих дня пролетели как в лихорадке. Дел возникло просто не в проворот. И святой инквизиции я нужен, и охранке, и городской страже. Всем моя помощь требуется. До того дошло, что еле удалось выкроить время на свои неотложные заботы. Но справился как-то. И людям подсобил, и свои делишки обтяпал. Бездоволен будет. Тем, что мы теперь в фаворе у духовных и светских властей». А основная часть наших денежек надежно укрыта от воров в подземном хранилище римхельского отделения основного имперского банка. И таскать больше ничего не придется. Золотые слитки переданы серомундирникам и святошам в обмен на звонкую монету, а долговая расписка братьев Хайнц отошла с судной кассе братьев духовников почти за всю указанную в ней сумму, за вычетом лишь малой доли, одной двадцатой. Действительно, выгодно вести дела с прижимистыми церковниками, являясь паладином. Не будь у меня звезды света, как пить дать, стребовали бы за свои услуги по взысканию долгов минимум четверть от указанных в обязательстве средств. На третий день нужда во мне у всех как-то сама собой отпала. Отцу-предстоятелю Мортису подмогу прислали в лице пяти инквизиторских троек и двух дюжин монахов из отпущенников. В подчинение Астарху Рабле передали целую толпу дознавателей, спешно набранных поблизлежащим городам, до да полусотню конных егерей. Ну и городская стража резко начала работать, стараться, после того, как служивых повыгоняли через одного. Так вот и получилось, что я оказался неудел. Впрочем, меня это ничуть не расстроило. Наоборот, даже вздохнул с облегчением. Мне надо хорошенько отдохнуть перед предстоящим походом, сил набраться. А как это сделаешь со всей этой кутерьмой? После полудня, видя, что никто не спешит присылать за мной гонцов, я отправился в гости к Атемии. Как обещал, у них и пробыл до позднего вечера. Пока с дедом и Гэлом потрепался, пока стрепню женской половины их семейства отведал, ночи наступила. Обратно в драконью голову шел в приподнятом настроении. Приятно просто так вот отстраниться ненадолго от своих забот-хлопот и посидеть по-человечески за столом с хорошими людьми. Да и на улице красота такая, тишь да гладь. Ни пьяных шумных компаний, ни подозрительных личностей, ни непоседливых горожан. Только патрульные тройки римхальских стражников не спят, бдят. Добравшись до таверны, я на некоторое время задержался в зале. Глинтвейн наглотнуть, да отогреться, морозца. Но никак у меня почему-то не получается привыкнуть к здешнему холоду. Сижу я, значит, о важном мыслю. Ну, то есть, не заказать ли себе еще кубок подогретого пряного вина? И вдруг, негромкий перестук каблучков, шорох материи, скрип отодвигаемого стула. Вынырнув из пучины глубоких раздумий, я с удивлением обнаружил, что за мой стол присела какая-то особа женского пола. В багряном, с темно-синими вставками платье из плотной материи, довольно дорогом с виду, в коротеньких, едва прикрывающих запястья черных перчатках из кожи тонкой выделки. В примечательной и сине-черной шляпе с бантом, большущей поля которые спереди и сзади будто обвисают под собственной тяжестью, отчего при прямом взгляде лицо в лицо мне виден лишь узкий подбородок незнакомки и ее поблескивающие ярко-алым перламутром выразительные губки. Ну и понятное дело, от моего взгляда не ускользают и не спадающие на плечи белые с отдельными черными прядками волосы, что нарочито неровно подрезаны. «Хочешь купить у меня эту ночь?» Негромко, но очень чувственно вопросила эта молодая особа, запрокидывая голову назад и устремляя на меня взгляд прекрасных темно-синих глаз, обрамленных длиннющими и чернющими ресницами. Признаться, в первый миг до меня не дошло, о чем толкует незнакомка, ибо поначалу я просто утонул в ее совершенно бесподобных очах цвета ультрамарина. Лишь неимоверным усилием воли смог вынырнуть из этого омута, что для вящего эффекта был подведен бирюзовыми тенями. Только чтобы не молчать и хоть что-то сказать, я протянул банальное «мммм». Подумав в это же время, явно кто-то из ее предков с нелюдью согрешил. «У обычных-то людей таких насыщенных ярких глаз не бывает». Умело подкрашенные губки девушки чуть дрогнули, норовя расползтись в улыбке, и я почувствовал себя даниль за глупо. Это позволило мне собрать в кучу разбежавшиеся мысли и начать трезво воспринимать окружающий мир. Скользнув отстраненным взглядом по прекрасному лицу незнакомки, я обратил внимание на ее тонкую белую шейку, вернее, на занятное украшение на ней являющую собой узкую полоску черного шелка, на которой расположилась крупная серебряная запонка-кнопка со стилизованным изображением улыбающейся кошачьей мордочки. Приметный знак, что носят девушки из заведения, располагающегося совсем неподалеку от драконьей головы, из борделя под незатейливым названием «игривая кошечка». Подняв взгляд, я с откровенным удивлением уставился на девушку, Нет, конечно, девицы из игривой кошечки здесь нередкие гости, но это так не похоже на них, грубо говоря, совсем не тот класс. Вот в столичном салоне Жустин, среди двух дюжин самых красивых из доступных девушек империи, она бы смотрелась вполне уместно, но не здесь. К тому же, чем дольше мы сидим и молчим, тем больше усиливается впечатление, что это особа из благородных. Только они умеют так себя преподать, даже ничегошеньки не сказав. Вот честно, обнаружився на пальчике незнакомки перстенек с гербом, ни нисколечко бы этому не удивился. Возможно, если бы жизнь меня не побила, я бы не усмотрел в этом никакого подвоха. А так сразу насторожился, призадумался над тем, случайно ли появление прекрасной незнакомки за моим столом и чем мне это грозит. Не аквитанские недоброжелатели от чего-то сразу вспомнились. Наверное, от того, что только им хорошо известен мой вкус. Отличный от предпочтений большинства мужчин, считающими дворянок хоть и смазливыми, но излишне стройными. Так что реши кто-то другой поймать меня на сладкую приманку, наверняка бы заслал девицу не такую красивую, а пофигуристей. Чтобы не робел, а сразу тащил ее в постель». Но, несмотря на возникшие подозрения, я просто не смог удержаться от адресованного прекрасной незнакомке вопроса. «Слишком, слишком она хороша». С трудом подавив навязчивое желание облизнуться, само собой возникающее при каждом взгляде на перламутрово алые губки девушки, я все же спросил. «И во что же мне обойдется это удовольствие?» «О, всего лишь в тысячу монет». Чуть слышно выдохнула она с загадочной улыбкой на устах. И едва не рассмеялась, глядя на мои выпученные, как у выброшенной на берег рыбы, глаза. А мне было совсем не смешно. В этот миг я боролся с лезущим наружу глинтвейном, пошедшим не в то горло. Не стоило в ожидании ответа прикладываться к кубку с пряным вином, тогда не приключилось бы такой оказии». Чудом справившись с собой и проглотив таки напиток, я прохрипел. «Сколько?» «Тысячу монет», — с явным удовольствием повторила девушка и добавила. «Серебром». «То есть сотню золотом?» — отдышавшись и немного придя в себя, уточнил я. «Можно и так». Согласно склонила она свою прелестную головку и замерла, выжидательно глядя на меня. «Вот барзатата", возмущенно выдал Без. В три прыжка, перебираясь с пола, куда он брякнулся, когда одна особа озвучила цену ночи с ней, обратно ко мне на плечо. И негодующе засопел. «Тысячу монет серебром ей подавай. Да за них можно десяток таких красоток купить. Или даже два». «Да погоди ты», — шикнул я на него, глядя во все глаза на незнакомку. «С определенным интересом» ведь озвученная ею сумма мгновенно развеяла мои опасения касательно подставы. Похоже, все это заправду и нет здесь никакого обмана». «Чего ждать-то?» — возмутился рогатый. «Ждать, когда одна пронырливая и непомерно жадная девица окрутит и разведет на немыслимую денежку одного внезапно разбогатевшего, но при этом нисколько не поумневшего осла?» Он принялся меня увещевать, нашептывая на ухо. Но ну не будь ты этим самым веслаухим животным. Не тупи. Какая сотня золотых? За что?»